Глава 17 На работу тот пришел пешком. После той ночи, что у него была, ему необходимо было проветрить мозги. Ходьба пешком давала ему возможность все обдумать. Когда тот вышел из департамента соцобеспечения, он думал о Стефани и своем ребенке. Оставить этого ребенка в живых было бы лицемерием. Как он мог отнять у уникален ребенка на благо планеты, а из своего сделать исключение? Это неправильно. Но как ему абортировать своего собственного ребенка? Во всем виновата Стефани. Он никогда не хотел детей. Она знала это, но все равно решила забеременеть. Конечно, он мог воспользоваться презервативом, но она сказала, что принимает таблетки. Он поверил ей. Она предала его. Она так же виновата, как и не колен. Но вскрывать ее, как ту шлюху-наркоманку, у него не было никакой возможности. Он любил ее. Кроме того, Кэти переломает ему ноги и отстрелит яйца, прежде чем он приблизится к Стефани. «Если только я первым не доберусь до Кэти...» Если бы мне удалось застать ее врасплох и ударить электрошокером, я мог бы надеть ей наручники и заклеить рот, пока она не успеет избить или пристрелить меня. Если я сумею сделать это тихо, то смогу добраться до Стефани, прежде чем она успеет убежать. А может, я смогу добраться до Стефани, пока Кэти охотится за сбежавшим из-под залога? Тот прикинул, сколько же энергии он вкладывает в планирование того, что он зарекался делать. Он сунул руку в свою курьерскую сумку и нащупал скальпель. Он скользнул большим пальцем по лезвию и порезался. Боль помогла ему привести мысли в порядок. Стефани должна умереть. Просто как дважды два. Он не мог убить их ребенка и когда-либо снова смотреть Стефани в глаза. Будет проще, если умрут и мать, и дитя. И Кэти тоже. Если он не убьет ее, она найдет его и на краю земли. Тот пошел в хозяйственный магазин за углом. «Вы все еще собираетесь на Мамонт-Маунтин?» «Слышал, что там дождь обещали». «Что?» «Ну, на днях вы купили топор для похода на Мамонт-Маунтин. Я решил, что вы передумали». «Нет, не передумал. Мне нужно еще кое-что прикупить». Тот взял еще четыре упаковки изоленты и бросил себе в корзину. Как будто что-то вспомнив, схватил гвоздодер и бросил туда же. «Я делаю в домике ремонт», – объяснил тот, прежде чем старик-продавец успел что-то сказать. Он быстро расплатился и вышел из магазина. По пути домой тот сделал еще одну остановку. Он зашел в магазин медицинских принадлежностей и купил упаковку одноразовых скальпелей. Домой он шел медленно, но пока дошел до квартиры, он успел несколько раз передумать. всякий раз когда в него закрадывались сомнения он проводил большим пальцем по лезвию скальпеля и вспоминал ребенка которого задушил пуповиной во имя спасения окружающей среды это воспоминание помогало ему держаться курса если он не избавится от ребенка стефани вся его миссия окажется фикцией а сам он будет мало отличаться от обычного убийцы он поднялся по лестнице к своей квартире и взял велосипед. Ему нужно сделать это, пока у него не сдали нервы и сомнения не взяли вверх. Он изо всех сил крутил педали, петляя между машинами и перепрыгивая через бордюры, словно за ним гнались. Он думал о плане Геймлиха по растворению прогестерекса в питьевой воде 25 самых густонаселенных городов мира. Это было намного лучше того, что он делал. То, что он делал, вряд ли что-то изменит. Ну да, он спас, может быть, пару сотен животных, да и столько же деревьев и растений. В мировом масштабе это ничто. Он мог лишь надеяться, что станет таким же символом и примером для подражания, как и Геймлих. Тот добрался до района Стефани уже весь потный и измученный. Ее машина по-прежнему стояла на парковке, хотя сама она могла быть и в машине Кэти, хотя он и понятия не имел, водит ли Кэти машину. Он представлял ее на Харли Дэвидсоне с рулем задранным до уровня головы. Тот медленно проехал мимо окна ее квартиры и заглянул внутрь. Вертикальные жалюзи были наполовину прикрыты, но он все же мог разглядеть, что происходит за ними. Стефани сидела на диване и смотрела телевизор. Даже прибавившая в весе от беременности, она была прекрасна. Она встала и прошла на кухню. Тот отъехал в сторону, прежде чем она успела его заметить. Ему нужно было найти место, откуда он сможет вести наблюдение. Как только Кэти выйдет из квартиры, он проскользнет внутрь и сделает все необходимое. Напротив, через улицу, на четверти акра, заросшей растительностью, стоял какой-то старый дом. Не похоже, чтобы там кто-то жил. Тот оставил велосипед в зарослях деревьев на краю участка, занял позицию между кустами и изгородью, И стал ждать, поглаживая большим пальцем скальпель в курьерской сумке.